Лондон. Дом министра кабинета вигов Роберта Вальполя. Вы уже покидаете нас, миледи? О да, осталась одна прощальная аудиенция у его королевского величества, и мы с мужем можем ехать. Жизнь Лондона много потеряет с вашим отъездом, но я бесконечно завидую вам. Вы, милорд, нашей поездки в Россию, именно в Россию, эту могущественную страну Место посланника при русском дворе всегда было одним из трудных, зато и многообещающих в отношении карьеры дипломата. Но главное это интереснейшее время, очевидцами которого вам придется стать. Это так интересно приход новой императрицы. Насколько я знаю, от мужа Анна Курлянская до сих пор ничем не сумела себя проявить на поприще политики, совершенно бесцветная фигура. Бесцветное до дня вступления на престол не означает ничего не обещающее в будущем. Не уверен, что русские обеспечили себе этим выбором спокойную жизнь. Те, кто вынуждается обстоятельствами так долго молчать и растворяться в неизвестности, обычно находят в себе силы для совершенно неожиданных действий. Вы начинаете меня интриговать, ми И поверьте, это не пустые слова. Анна в роли императрицы еще сумеет о себе заявить. Все дело в том, чтобы загады предугадать и по возможности использовать в наших интересах ее поступки. Уверена, депеши моего мужа вполне удовлетворят вашу потребность в освещении русских событий. Ни минуты не сомневаюсь и все предвижу, чего в них будет не хватать. Вы предубеждены против возможностей лорда Рондо? О, бог, Я имел в виду другое. Лорд мужчина надеюсь, и как всякий мужчина склонен стремиться к объективности. Это порог? Не порог, но неизбежная черта мужской натуры. Разве объективность не преимущество перед субъективностью нас, женщин? Вы можете удивляться, миледи, но с моей точки зрения нет. О, да вы оригинал несколько. Вам никогда не приходило на ум, что пресловутая мужская объективность в действительности означает безразличие ко всем тем на первый взгляд незначительным особенностям характера, маленьким порокам, слабостям, из которых в конечном счете соткана человеческая натура. Женщины начинают именно с них поэтому их наблюдения, казалось бы, слишком личные, не способные к обобщенной оценке человека, дают почву для очень правдивого и точного портрета. Вы так думаете? Как интересно. Непременно постараюсь понаблюдать сама за собой. И главное за окружающими миледи. Если бы в вашей петербургской великосветской жизни нашли свободные минуты, чтобы поделиться этими наблюдениями скажем со мной или с моей женой в дополнение к официальным депешам моего мужа Одно не будет иметь к другому решительно никакого отношения мы были бы рады самым обыкновенным светским новостям в вашем изложении и с вашими замечаниями по поводу отдельных лиц и событий вероятно воспитываясь в монастыре как и моя жена вывели дневники И во всяком случае писали длинные и обстоятельные письма родным и приятельницам. Я предпочитала письма. Моя кузина воспитывалась в ином аббатстве, и мы делились с ней новостями. Так у вас есть и опыт. Если это можно назвать опытом. Его королевское величество будет признателен вам за эту услугу и не применит принести соответствующую благодарность. Как это мило со стороны его величества. Но если говорить откровенно, то это я должна быть признательна вам за возможность рассеивать скуку, которая, я в этом не сомневаюсь, начнет донимать меня в Петербурге. Я могу только позавидовать вашему супругу, миледи. Умная жена это такое ужасное наказание для мужчины. О, не ловите меня на слове. Я же не сказал ученые. А это далеко не одно и то же. Еще маленькая подробность, миледи. Вполне вероятно, вам придется встретиться при Петербургском дворе с семейством Бестужевых. Каждое соображение Алексея Бестужева, нашего давнего и преданного друга, представляет для нас огромную ценность. Не думаю, чтобы вам захотелось афишировать знакомство с ним. Случайные встречи на вечерах и балах будут вполне достаточны для невинного обмена новостями и мнениями. Он уже не молод, но по-прежнему хорошо танцует и не сторонится танцев. Лишний Минуэт с превосходным партнером не вызовет любопытства. Но ведь выбор придется делать ему. Поверьте, он не ошибется в нем, миледи.